Ю несбио, полиция роман. Перевод с норвежского Екатерина Лабринайтис. Серия звезды мирового детектива. Санкт-Петербург, Азбука, Азбука Аттикус, 2014 год. <музыка> Часть 1. Пролог. Он спал там, за дверью. Внутри угловый шкаф пах старым деревом, пороховыми газами и оружейным маслом. Когда в окно комнаты снаружи светило солнце, через замочную скважину в дверце шкафа проникал тонкий лучик в форме конуса, а когда солнце светило под нужным углом, свет попадал на пистолет, лежащий на средней полке. Пистолет был русской марки Одесса, копия более известного пистолета Стечкина. Оружие это немало поскиталось на своем веку. переехала с кулаками из Литвы в Сибирь, кочевала из одной штаб-квартиры Урок в другую по всей Южной Сибири, побывала в собственности у атамана, предводителя казаков. Он держал его в руках в тот миг, когда его застрелили милиционеры. И только после этого оказалась у начальника тагильской тюрьмы, коллекционировавшего оружие. В конце концов, этот страшный угловатый пистолет был привезен в Норвегию Рудольфа Асаевым. который до своего исчезновения монополизировал рынок наркотиков в Осло с помощью героиноподобного опиоида «Скрипка». Оружие и теперь находилось в этом городе, а если точнее, то на улице Хольмен-Колвейн в доме ракель -Феуке. У Одесса имелся магазин на 20 патронов калибра макаров 9 на 18 мм. Из него можно было стрелять как одиночными, так и очередями. В магазине оставалось 12 патронов. Три пули из этого пистолета были выпущены в дилеров из конкурирующей группировки косовских албанцев, причем только одна пуля попала в человеческую плоть. Еще две пули убили Густу Хансона, молодого вора и торговца наркотиками, укравшего деньги и дурь у Асаева. Пистолет все еще хранил запах трех последних выстрелов, поразивших голову и грудь бывшего полицейского Харри Холле, который вел расследование убийства Густу Хансона. Даже место совершения двух последних преступлений было одним и тем же – улица Хаусмана, дом 92. Полиция еще не раскрыла убийство Густо, и 18-летний юноша, арестованный по подозрению в совершении этого преступления, был выпущен на свободу, в частности, из-за того, что полиция не нашла ни самого орудия убийства, ни связи между юношей и орудием убийства. Мальчишку звали Олег Феуке, Он просыпался каждую ночь и, глядя в пустоту, слышал звуки выстрелов. Не тех, которыми он убил Густу Хансона, а других. Тех, что были сделаны в полицейского, который заменил ему в детстве отца и когда-нибудь собирался жениться на его матери, Ракеле, Харди Холли. Его взгляд горел в темноте перед глазами Олега. Юноша думал о пистолете в дальнем угловом шкафу и надеялся, что больше никогда в жизни его не увидит. что его больше никто никогда не увидит, что он почает в вечности. Он спал там за дверью. Охраняемая больничная палата пахла лекарствами и краской. Аппарат рядом с кроватью регистрировал удары его сердца. Исабелла Скёин, член городского совета Осло, отвечающая за социальную политику, и Микаэль Бельман, новоиспеченный начальник полиции, надеялись, что больше никогда его не увидят. Что больше никто его не увидит, что он почаёт вечности.